Начинаем веселый урок. Николай Владимирович, только, пожалуйста, пусть сегодня урок будет повеселее. И покороче. Нет, не обязательно покороче. Пусть даже подлиннее, лишь бы было смешно. Как, как вы сказали? Я говорю, пусть подлиннее, лишь бы смешно было. Угу. Значит, если я вас правильно понял, вы хотите, чтобы урок был сегодня подлиньше? Да. И повесельше? Кто же так говорит? Повесельше. Повеселее. Правильно. Только у других ошибки вы замечаете, а сами? Вот кто сказал подлиннее? Я не говорил. Я сказал, а что? Да нет, ничего. Просто я представил себе, как вы заходите в магазин и говорите продавцу, будьте любезны, подберите мне, пожалуйста, брюки подлиннее, поширше и покрасивше. И, и чтоб подешевше. Вот именно. И знаете... Что он вам может ответить? Что? что? Молодой человек, вам надо пойти в другой отдел, где продают учебники русского языка. Ну, конечно, что греха таить. Встречаются у нас еще не очень вежливые продавцы. И не очень грамотные покупатели, вроде вас, которые не знают степеней сравнения прилагательных. Вот этим мы сейчас и займемся. Как вы думаете, друзья мои, это трудная тема? Ну, пожалуй, труднее того, что мы раньше проходили. По-моему, это вообще труднейшая тема. Вот, вот, вот, вот, вот, вот. Сами того не подозревая, вы назвали три степени сравнения прилагательного. Трудный, труднее, труднейший. Трудный – это положительная степень. Здесь качество предмета ни с чем не сравнивается. Просто трудный урок, трудная задача или... «Злая собака» или «Вкусный пирожок». Где? Ну, в буфете, например. Но это после урока. А сейчас продолжаем. Итак, трудный урок. Трудный, положительная степень. А труднее сравнительная степень. Мы сравниваем этот урок с другими. Эта собака злая, а та еще злее или более злая. Этот пирожок вкусный, а тот еще вкуснее. Какой? Где? Ой, что ты при слове пирожок так вздрагиваешь, а? Да я с утра не емши. Да? Да. Не емши и не пимши? И не пимши. К тому же опоздамши, потому что поздно встамши. <свят> ну, так и быть, о причастиях мы поговорим в другой раз. А сейчас вернемся к прилагательным. Что вы можете сказать про прилагательные труднейший? Это превосходная степень. Такая степень, когда и сравнивать не с чем. Ну нет, нет, сравнивать можно. Просто это самая высокая степень качества. Труднейший урок, злейшая собака, то есть самая злая, вкуснейший пирожок, значит, самый вкуснейший на свете. Нет. Самый вкуснейший так не говорят. Или просто вкуснейший, или самый вкусный. Или вкуснее всех пирожков. Верно, верно. А говорить самый главнейший, самый добрейший нельзя. Потому что добрейший это и есть самый добрый. А можно сказать самый ученейший? Нет, конечно, нельзя. Жалко. Это я про вас хотел сказать. Да? Ага. Большое спасибо, но с меня достаточно и положительной степени. Например, грамотный. Только мне хочется, чтобы и мои помощники тоже стали грамотными. А мы, Николай Владимирович, после этого урока стали гораздо грамотнее. Сравнительная степень. Мы теперь просто грамотнейшие люди. Превосходная степень. Очень хорошо. Значит, что же вы теперь скажете, когда пойдете покупать брюки? Дайте мне, пожалуйста, брюки подлиннее, пошире и покрасивее. И если можно подешевле. Ну вот, вот теперь у вас действительно глубокие знания. Ха, уж куда глубже. Да, но чего-то все-таки. Мне кажется, не хватает, чтобы эти знания стали глубочайшими. А, песенки! Совершенно верно. Есть давно такое мнение... Знается все в сравнении, кто силен, а кто сильнейший, кто умен, а кто умнейший, кто старейший на планете и кто прожорливый в буфете. Знают все соседи, знают вся родня, что ужасно громкий голос у меня. Только собираюсь песню запевать Люди начинают уши затыкать Лай, ла, ла, ла, ла, ла, ла, ла. Мне дала природа настоящий бас Голос мой гораздо громче, чем у вас Я пришел недавно в паровой кружок Спел всего три ноты рухнул потолок Лоило ла ла ла от ваших криков стекла все звенят, все же самый громкий голос у меня Радио волшебник, чтобы громко петь, мощный усилитель подключает в сеть. мнение познается все в сравнении. Кто силен, а кто сильнейший? Кто умен, а кто умнейший? Кто старейший на планете и кто горластей всех на свете? Знают все соседи, знают вся родня, что высокий голос с детства у меня. И если утром рано запеваю я То звучит сопрано, как у соловья <звучит> <звучит> Все мы уважаем трели соловья Но гораздо выше петь способен я Мой чудесный голос рвется выше вышину Звуки прилетают прямо на Луну. лайла, -ла ла-ла-лила, -ла -ла -ла -ла. То, что я волшебник, снова докажу. Просто высочайший голос покажу. Надрывать напрасно горло не хочу. Лучше побыстрее пленку прокручу. Всем известно без сомнения Есть три степени сравнения Положительная степень И сравнительная степень Превосходная всех выше Про то ты песенку и слышал Вот и все. Веселый урок окончен.